Глава пятая. От коллективного руководства до падения Хрущева. Каждый советский гражданин всю жизнь помнил, где он находился, когда услышал новость о смерти Сталина. Как американцы помнили день убийства президента Кеннеди. Кое-кто, конечно, втайне ликовал, но для многих первой реакцией была скорбь, Соединенная со страхом перед будущим. Как мы будем жить без сталинской заботы? Похороны были омрачены страшной давкой на улицах Москвы, куда люди выходили в надежде в последний раз увидеть вождя или просто удовлетворить свое любопытство. Характерное для советской истории предвосхищение будущего состояло в том, что на улицах собралась не толпа протестующих и даже не толпа почитателей, но, скорее, толпа в поисках смысла. Тем не менее, множество людей было затоптано до смерти, и случившееся оставило предчувствие беды. Людям поверхностно знакомым с историей СССР обычно представляется, что с уходом со сцены тирана Сталина на нее тут же взошел реформатор Хрущев. Но все было куда сложнее. Именно сталинское политбюро, где Хрущев занимал примерно пятую ступеньку иерархической лестницы, Коллективно выступила с программой немедленных радикальных реформ, такой целостной и всеохватной, что можно было подумать, будто ее составили заранее. Никто из них ни в чем подобном никогда не признался. А учитывая степень надзора, под которым им приходилось существовать в последние годы жизни Сталина, это было бы невероятно рискованно. При этом нет сомнений, что в кругу сталинских соратников подспудно зрел консенсус относительно необходимости глубоких перемен, когда придет время. И современники, и историки обычно считали ближайших политических сподвижников Сталина кучкой безвольных прихвостней и соглашателей, абсолютно не способных ему противиться. Средний возраст этих мужчин — Молотова, Микояна, Хрущева, Берии, Ворошилова, Кагановича, Маленкова — Приближался к 60 годам. Ворошилов, родившийся в 1881 году, был самым старшим из них, а Маленков, родившийся в 1901 году, самым младшим. Они пережили большой террор, будучи одновременно и его соучастниками и потенциальными жертвами. Бок о бок трудились со Сталиным во время войны, выстояли в нелегкие послевоенные годы, когда Сталин часто отсутствовал вел себя все более непредсказуемо, а под конец, вероятно, жаждал их крови. Можно было бы подумать, будто верность Сталину записана у них на подкорке, но, несмотря на то, что ни один из них никогда полностью от него не отрекся, большинство в глубине души явно таило сомнения и лелеяло обиды. Красноречивую историю вспоминал во взрослом возрасте сын члена Политбюро Степан Микоян. Желая произвести впечатление на отца, он рассказал тому, что отдал дань последнего уважения телу Сталина, выставленному для прощания. «Ну и зря», — сухо ответил отец. Степан, которого учили благоговеть перед Сталиным, опешил. Это был первый ясный сигнал о том, что к Сталину может быть критическое отношение, и мой отец именно так настроен. В новой структуре управления Маленков занял... Высший государственный пост председателя Совета министров Берия, который, как и раньше, возглавлял органы госбезопасности, казался самой энергичной фигурой, а Молотов, восстановленный в должности министра иностранных дел, обладал наибольшим политическим опытом. Микоян отвечал за торговлю, Булганин — за оборону, причем его заместители были прославлены в боях Второй мировой маршалы Александр Василевский и Георгий Жуков, а Хрущев стал... Секретарем, но не генеральным секретарем, как Сталин, ЦК. Уже через два дня после похорон Сталина Берия приказал вернуть из казахстанской ссылки жену Молотова, позволив ей воссоединиться с мужем. Немедленно начались радикальные политические реформы, которые следовали одна за другой с головокружительной скоростью. По инициативе Берии судебный процесс по отделу врачей прекратили, Подсудимых выпустили на свободу, а об их освобождении сообщили в газетах. Далее, также по предложению Берии, объявили массовую амнистию узников ГУЛАГа, начавшуюся с освобождения миллиона неполитических заключенных, вслед за которыми, пусть и не сразу, стали выпускать политических. Программу русификации прибалтийских республик развернули вспять. Берия настаивал на скорейшем продвижении местных уроженцев когда латвийские органы госбезопасности сообщили, что в республике кончились кандидаты, не значившиеся в черных списках как националисты, Берия ответил, что это неважно. Имя Сталина, которым до той поры пестрили страницы газет, внезапно исчезло отовсюду. Издание полного собрания его сочинений резко остановилось. Чтобы поднять удручающий низкий уровень жизни на селе, были начаты аграрные реформы. Розничные цены резко снизили, а Маленков взялся решать задачу расширения ассортимента потребительских товаров, доступных городскому населению. Главными редакторами в толстые литературные журналы, которые даже при Сталине служили своего рода анклавами гражданского общества, назначили сторонников преобразований. Когда команда, провозгласившая себя коллективным руководством, впервые появилась на публике, Со стороны их отношения казались товарищескими и непринужденными, что очень отличалось от холодной формальности, свойственной для последних лет жизни Сталина. «Новые руководители СССР цвели, как толстокожие кактусы», прокомментировал американский корреспондент Гаррисон Солсбери. Администрация США отреагировала на эти перемены не так быстро, хотя новые советские лидеры делали все, что могли, чтобы подчеркнуть их. Надгробная речь Маленкова на похоронах Сталина представляла собой страстный призыв к миру и международному сотрудничеству, тогда как сам усопший упоминался в ней лишь формально. Через несколько месяцев после смерти Сталина Советский Союз согласился на перемирие в Корейской войне. Президент Эйзенхауэр заметил эти сигналы и задумался, не стоит ли отнестись к ним серьезно, но далец. Убежденный, что коварный советский леопард не может избавиться от своих пятен, убедил его, что этого не делать нельзя. Специалисты в новой области под названием «советология», девизом которой были слова «познай врага своего», твердили, что тоталитарные общества вроде Советского Союза и нацистской Германии не способны к переменам и могут рухнуть, только проиграв войну. Отсутствие реакции со стороны США придавало убедительности взглядам сторонников жесткой линии, вроде Молотова, убежденных, что делать авансы Западу бесполезно. Империалистический леопард никогда не сможет избавиться от своих пятен. В июне 1953 года коллективное руководство отстранила от власти и затем приговорила к смерти одного из своих членов, самого энергичного и радикального из реформаторов, главу органов госбезопасности Лаврентия Берию. Все они боялись, что ему известна масса неприглядного о каждом из них и что он активно использует компромат, компрометирующий материалы из тайных досье, на республиканских и областных руководителей, чтобы создать сеть политического влияния в масштабах всей страны что он поощряет культ своей личности в родной Грузии и что на самом деле ему плевать на социализм. К тому же они считали его выскочкой, который не уважает товарищей. Каганович, например, был сыт по горло, я конь я авторитет, я либерал, после Сталина я амнистирую, я обличаю, я все делаю. Арест Берии, заставший жертву врасплох, организовал Хрущев, Это стало его первым шагом на пути к единоличному правлению. Свержение Берии сопровождалось грандиозной кампанией очернения, в которой особенно много внимания уделялось его сексуальной жизни, что было нетипично для Советского Союза. В декабре 1953 года военный суд в закрытом заседании признал Берию виновным в измене Родине и приговорил его к расстрелу. На Западе... Неоспоримой истиной считалось то, что Советское Политбюро всегда нуждается в единоличном лидере. Отсюда по определению следовало, что период коллективного руководства с 1953 по 1957 года представлял собой типичное междуцарствие время, когда будущий лидер должен был проявить себя и избавиться от соперников, как это уже случилось в 1923 году, 1927 годах. Советское население, скорее всего, думало так же, как и политическая элита, но лишь до известной степени. Безусловно, вождь, стоящий во главе государства, одна из советских традиций, но существовала в СССР и традиция коллективного руководства, сплоченной группы партийных лидеров, Как правило, она называлась Политбюро ЦК, за исключением периода с 1952 по 1966 годы, когда это был Президиум ЦК, члены которого отвечали за различные секторы экономики вроде обороны, торговли или тяжелой промышленности. Они регулярно собирались под председательством вождя и выполняли огромную часть важнейших задач по управлению страной. Такая система действовала при Ленине и, с поправкой на время, при Сталине. Новые лидеры считали нормой наличие политбюро и вождя. Вполне нормальным было и политбюро без вождя, но никак не наоборот. Похоже, что после смерти Сталина ряд членов нового руководства, в том числе Маленков, Микоян и Молотов, который первоначально выглядел основным кандидатом на роль вождя, искренне стремились к коллективному руководству без вождя. А вот другие, прежде всего Берия и Хрущев, втайне надеялись застолбить место вождя именно за собой. Члены коллективного руководства никогда не называли себя реформаторами. Они просто взяли и запустили процесс реформ отчасти, чтобы избежать скользкого вопроса об отношении к прежнему вождю Сталину и к устроенной при нем кровавой мясорубке. Идея избавиться от Берии им понравилась. Главу органов госбезопасности легко можно было изобразить злым гением Сталина и обвинить в репрессиях. Однако свалить на него вину за перегибы коллективизации не получилось. Будучи первым секретарем грузинского ЦК, Берия проводил коллективизацию мягкими методами, как и переложить на него ответственность за большой террор, поскольку Берию перевели в Москву и поставили во главе НКВД только к самому концу этого процесса, специально, чтобы его завершить. Со времен Большого террора прошло уже почти 20 лет, но вопрос, как к нему относиться, становился все неудобнее. Жертвы чисток возвращались из ГУЛАГа, выходили на связь со старыми товарищами, включая членов коллективного руководства, и рассказывали вещи, от которых волосы становились дыбом. Они жаждали вернуть себе доброе имя, не говоря уже о московской прописке и квартирах. Передовые журналы собирались печатать их воспоминания. Несостоятельность стратегии «С глаз долой, из сердца вон» становилась все очевиднее. В декабре 1955 года комиссии под руководством секретаря ЦК в прошлом несгибаемого сталиниста Петра Поспелова было поручено выяснить, что конкретно происходило во время Большого террора. По завершении работы комиссия представила шокирующий 70-страничный доклад, где говорилось, что в период между 1935 и 1940 годами за антисоветскую деятельность было арестовано почти 2 миллиона человек. 688 503 из них расстреляли. В Политбюро заспорили, как поступить с этими откровениями, которые без сомнения должны были просочиться наружу. Микоян, который никогда не отличался кровожадностью и к тому же с 1954 года возглавлял комиссию по пересмотру дела о политических преступлениях, выступал за то, чтобы сказать народу правду. Ворошилов, Каганович и Молотов, которые в этом случае многим рисковали, отнеслись к такой перспективе без энтузиазма. В конце концов, Хрущев взял инициативу на себя и 25 февраля 1956 года зачитал 20-му съезду КПСС незначившийся в повестке дня доклад. Самая ошеломляющая часть речи Хрущева касалась последствий сталинского террора для верхних эшелонов партии. Когда Хрущев сказал, что из 139 членов ЦК было арестовано и расстреляно 98, то есть 70%, Делегаты ахнули. Они ахнули еще раз, когда, вспоминая времена не столь отдаленные, Хрущев заявил, что если бы Сталин еще несколько месяцев находился у руководства, то на этом съезде партии товарищи Молотов и Микоян, возможно, не выступали бы. Хрущев раскритиковал перегибы, коллективизации, хоть и не ее саму, уничтожение высшего военного командования в 1937 году, сталинские ошибки в ведении войны, особенно те, что касались Украины, из-за которых Хрущев, будучи секретарем ЦК партии Украины, конфликтовал со Сталиным, депортацию целых народов, вроде чеченцев и крымских татар, ленинградское дело и антисемитскую кампанию, развернутую к концу жизни вождя. Он даже намекнул, что, быть может, «Именно Сталин стоял за убийством Сергея Кирова». На Западе речь Хрущева получила название «секретной». И действительно предпринимались безуспешные попытки не допустить ее утечки за границу. Сорванные польскими гостями съезда, которые передали текст речи журналистам, а также ЦРУ, которая распространила информацию о ней по всему миру. Но внутри страны из доклада не делали никакого секрета. Его целиком зачитывали на собраниях партийных ячеек — где могли присутствовать не только члены партии. За обнародованием доклада следовали страстные общественные дискуссии, где высказывались самые разные точки зрения. Ветеранов тревожила критика Сталина как верховного главнокомандующего во время войны. Студентов и интеллигенцию будоражили вырисовывающиеся перспективы культурной либерализации. Кое-где в российской провинции происходящее побудило людей начать критиковать коррупцию в местном партийном руководстве. В Средней Азии остро ставился вопрос колониального подхода русских к управлению республиками. Единственным в СССР примером направленных против содержания доклада массовых выступлений стали события в Тбилиси, где после нескольких дней в основном мирных демонстраций вознаменования третьей годовщины смерти Сталина военные открыли огонь, убив 21 человека. Отдельный сюжет — это события в Восточной Европе, где доклад Хрущева спровоцировал политический кризис в Польше и Венгрии. Многолетний польский партийный лидер Болеслав Берут, который в то время проходил лечение в московской больнице, прочел текст доклада и скончался от сердечного приступа. Возникла реальная опасность, что недавно вышедший из тюрьмы Владислав Гомулка возглавит польскую компартию, не спросив разрешения у Москвы. В стране зазвучали призывы снять с поста министра обороны, польского уроженца и советского гражданина маршала Константина Рокоссовского. Ситуация казалась настолько тревожной, что в Варшаву успешно вылетело советское политбюро чуть ли не в полном составе, а также маршал Жуков и главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора маршал Иван Конев. Пожар потушили пожертвовав Рокоссовским и согласовав избрание Гамулки, но практически одновременно с Октябрьским компромиссом в Польше, СССР, к восторгу Запада, полностью утратил контроль над ситуацией в Венгрии. Пометавшись с крайности в крайность и до последнего мучаясь сомнениями, советские власти послали в Будапешт войска. Этот шаг в конечном итоге стабилизировал положение и предотвратил то, чего в СССР боялись больше всего — а именно выхода восточноевропейских стран из организации Варшавского договора. Однако репутация Советского Союза серьезно пострадала. Правительство и широкая общественность Запада возмутило подавление венгерской революции. Сторону СССР принял разве что Китай, но и у Мао Цзэдуна имелись свои причины для недовольства. С точки зрения китайских коммунистов, Хрущев, осудив Сталина, впал в смертный грех ревизионизма, то есть утраты революционного энтузиазма и уступок капиталистам. Хрущев, который формально был в Политбюро первым среди равных, откровенно копил силы. Он оттеснил от власти Маленкова, главу советского правительства, и принялся копать под Молотова. В 1955 году именно Хрущев и его подручный Николай Булганин отправились в Европу на поиск новых друзей. Приводя в изумление окружающих, они появлялись повсюду в одинаковых мешковатых летних костюмах светло-лилового оттенка. Установлению добрых отношений с Западом помешали венгерские события, но работа по укреплению авторитета СССР в странах Третьего мира шла полным ходом, В 1955 году Хрущев и Булганин посетили Индию, а чуть позже туда же отправился с визитом маршал Жуков, который сфотографировался верхом на слоне. В глазах Запада Хрущев был фигляром низкого пошиба, и такое отношение в значительной степени разделяли и в Советском Союзе. Это, в первую очередь, касалось интеллигенции, но ну и широкие слои населения ждали от вождя большей солидности. Как бы там ни было... Вовсе не народ решал, кто будет стоять во главе страны, а, избавившись от Берии, Хрущев показал, что заковарный политик скрывается под пресловутой украинской вышиванкой. В 1957 году, когда большинство коллег Хрущева по Политбюро попытались его приструнить, он перевел стрелки на них самих и вышел из ситуации победителем, навесив на своих оппонентов, в том числе на Кагановича и Молотова, для которых партия была делом всей жизни — Ярлык антипартийной группы. Их падение было разыграно как по нотам на пленуме ЦК партии, где формально избиралось Политбюро. Как и в сталинские времена, многие из членов ЦК были партийными секретарями из регионов. И, как и Сталин, в свое время Хрущев пользовался своим положением главы секретариата, чтобы контролировать назначение в партии. На случай, если что-то пойдет не так, Хрущев заручился поддержкой маршала Жукова, Но все прошло удачно, и вмешательства армии не потребовалось. Хрущев гордился тем, что при нем случилась первая в СССР смена руководящей верхушки, за которой не последовали суровые репрессии в отношении проигравших. Это действительно был хороший прецедент, над которым у Хрущева, без сомнения, появился повод поразмыслить, когда семь лет спустя пришло уже его время. Вся старая гвардия, за исключением Микояна, лишилось мест в Политбюро, получив взамен мелкие должности подальше от Москвы. Каганович возглавил калиевый завод на Урале, Маленкова поставили руководить гидроэлектростанцией в Казахстане, а Молотов стал послом СССР в Монголии. К раздражению Хрущева и Маленков, и Молотов, продемонстрировав партийную дисциплину и образцовую трудовую этику, справлялись с новой работой так хорошо, что их пришлось понизить еще раз. Эпоха Хрущева. Даже если Хрущев не был, как многие думают, инициатором после сталинских реформ, он все равно был деятельным новатором и иногда, по мнению злопыхателей, волентаристом который возглавлял Советский Союз в годы его величайшего экономического успеха. В 1950-е годы ВНП страны рос со скоростью почти 7% в год, в то время как в США в тот же период рост составлял менее 3%. Хотя, конечно же, исходный уровень советского ВНП был гораздо ниже. Объем промышленного производства в 1960-е годы почти в три раза превышал уровень 1950-х годов и почти в пять раз уровень 1940-х годов. Сельскохозяйственное производство также росло. К 1962 году почти половина населения СССР проживала в городах. Грамотность среди взрослого населения в середине 1920-х годов, еле превышавшая 50%, приблизилась к 100%. И городскому, и даже сельскому населению стали доступны новые потребительские товары. К 1965 году в 32% домовладений имелись телевизоры, в 17% — холодильники и в 29% — стиральные машины. Ожидаемая продолжительность жизни, которая в середине 1920-х годов не дотягивала до 40 лет, 20 лет спустя приблизилась к 70 годам и уже не так сильно отличалась от американской, хотя в 1920-е годы США были далеко впереди. Единственный раз в советской истории заявление, громогласно сделанное Хрущевым, что Советский Союз скоро догонит и перегонит Запад, в самом деле казалось похожим на правду. Сильной стороной Хрущева как реформатора было умение мыслить с размахом. Он сформировался как руководитель на административной работе в горячие дни первого сталинского пятилетнего плана и культурной революции начала 1930-х годов и стремился воссоздать дух именно этого периода. Его амбициозная программа освоения целины должна была ввести в сельскохозяйственный оборот обширные земли в Казахстане, которые планировалось использовать для выращивания зерновых. Компания зиждилась не только на серьезных государственных инвестициях, но и на молодежном энтузиазме и жажде приключений. Хрущев был уверен, что именно так и нужно строить социализм. Он никогда не забывал радостное волнение целинной компании, которая, как он с грустью сообщал в своих написанных на пенсии мемуарах, показала, какой сильной может быть наша партия, если пользуется доверием народа. Другим примером поощряемого в хрущевский период вовлечения масс явились товарищеские суды и добровольные народные дружины, что-то вроде советской версии американского соседского дозора. Численный состав партии вырос с чуть менее 7 миллионов человек в 1954 году до 11 миллионов в 1964 году. Партия все еще оставалась преимущественно мужской, но доля женщин в ней уже подбиралась к 21%. Конечно, дружинников можно было использовать и для запугивания несогласных. К тому же хрущевская версия социализма с вовлечением масс подразумевала кампании против тунеядцев, людей без официального места работы, зарабатывавших себе на жизнь где-то на периферии теневого сектора экономики. Верный духу культурной революции, пришедшейся на год его молодости – Хрущев развернул вспять послевоенную тенденцию к веротерпимости. Церкви закрывались, священников преследовали, а в университетские учебные программы ввели обязательный курс научного атеизма. Деревенским жителям пропагандисты рассказывали, что космонавты, побывав в космосе, никакого Бога там не увидели. На пустыре, где некогда стоял московский храм Христа Спасителя и где в 1930-е годы собирались возвести Дворец Советов, План, которому не суждено было осуществиться, открыли диковинный круглогодичный бассейн под открытым небом, где от зимнего холода пловцов защищали облака пара, которые поднимались от нагретой воды. Хрущев считал Советский Союз плодом рабочей крестьянской революции и сам неизменно ощущал духовное родство с крестьянами и рабочими. Меры позитивной дискриминации, благодаря которым Хрущев в 1930-е годы смог поступить во Всесоюзную промышленную академию, в СССР давно забросили. Хотя в Восточной Европе, как и на территориях, присоединенных к Советскому Союзу в 1939 году, их еще пробовали использовать и после войны. Но ему они представлялись справедливыми, так что... К раздражению интеллигенции и работников образования он их возродил, пусть и не в полном объеме. Начальное образование стало практически всеобщим уже в 1930-е годы. В 1950-е и 1960-е ускоренными темпами расширялся охват среднего образования. Между 1939 и 1959 годами доля населения в возрасте от 10 лет и старше с образованием выше начального – выросла более чем втрое. В следующем периоде между переписями населения рост продолжился, и с 1959 по 1970 годы доля выпускников средних школ среди лиц от 20 до 29 лет удвоилась, достигнув 53%. Советский Союз всегда стремился быть государством всеобщего благосостояния, пусть и не пользовался этим термином, Но в хрущевский период эта мечта начала воплощаться в жизнь. Когда в 1960 году британский экономист Алек Ноуф спросил, является ли Советский Союз государством всеобщего благосостояния, это была совершенно новая для советологии постановка вопроса. Сам Ноуф отвечал на него утвердительно, ссылаясь на пенсии по старости и по инвалидности, повышенные и сведенные в единую систему в рамках реформы 1956 года, Оплачиваемые больничные, декретные и ежегодные отпуска, а также сокращение рабочей недели, в том числе постепенное возвращение двух подряд выходных дней, отмененных после революции. Между 1956 и 1970 годами количество граждан, получающих пенсию по старости или по инвалидности, выросло с одного до 14 миллионов человек. Но самый амбициозный проект Хрущева был реализован в сфере городского жилищного строительства. С 1920-х годов в стране практически не велось строительство жилья, и городское население вынуждено было ютиться в переполненных коммунальных квартирах. Студентов и одиноких рабочих, только что приехавших из деревень, селили в бараки и общежития. Хрущев развернул масштабную программу панельного строительства, благодаря которой с 1956 по 1965 годы в новые квартиры въехало более 100 миллионов человек. Конечно, вездесущие пятиэтажки, которые, обыгрывая русское слово «трущобы», люди называли «хрущобами», всех проблем не решили, Такие дома вырастали целыми микрорайонами, и для их обслуживания требовались новые магазины и транспортные сети, сооружение которых запаздывало. И тем не менее, у десятков миллионов семей теперь был собственный кухонный стол и даже, если повезет, отдельные комнаты для детей и родителей. Посиделки за этим кухонным столом, другими словами, общение с семьей и друзьями в неофициальной обстановке – можно считать символом хрущевской эпохи. Они подготовили почву для зарождения того, что на Западе называют гражданским обществом, то есть отдельной от государства сферы, где формируется общественное мнение. Этому процессу способствовала и новая, хоть и доступная далеко не всем, возможность съездить в заграничные путешествия, когда границы, накрепко запертые при Сталине с целью сдержать проникновение в страну западной культуры и, конечно, шпионов, слегка приоткрылись. В 1939 году в Советском Союзе насчитывалось менее 5 миллионов работников с высшим образованием, 3% от общей численности работающего населения. Но к 1959 году таковых было уже 8 миллионов, а к 1970 году 15 миллионов, 6% от общей численности работающего населения. И число это продолжало расти. На Западе такую социальную страту описали бы как «средний класс», но в СССР у этого термина были плохие коннотации «буржуазия», так что ее называли «интеллигенцией». И, быть может, в кругу советской интеллигенции отчасти сохранялись идеализм и ощущение высокой нравственной миссии, свойственной ее дореволюционной предшественнице – несмотря на тот факт, что состояла она к тому времени в основном из получивших образование детей, рабочих и крестьян. В культуре за хрущевским периодом закрепилось название «оттепель» в честь одноименного романа Ильи Эренбурга. Слово, намекающее на таяние льда и снега после долгой зимы. Как хорошо известно любому, кто бывал в России в период настоящей оттепели, такое таяние превращает землю в жидкую грязь, а из-под сугробов появляется самый разнообразный, часто зловонный мусор, с которым нужно что-то делать. Доклад Хрущева на 20-м съезде партии стал частью этого процесса. Но у оттепели есть и другая сторона. Буквально животная радость, которую вызывают в людях первые признаки весны, приходящие на смену жестокой русской зиме. Страну охватило воодушевление. «Уж теперь-то возможно все. Даже коммунизм, который, согласно неосторожному обещанию Хрущева, сделанному в 1961 году, должен был быть построен уже через 20 лет. Интеллигенции показалось, что писать о прежде запретных темах теперь не только можно, но и нужно, это ее гражданский долг. Владимир Дудинцев в романе «Не хлебом единым» громил бюрократов как врагов любого творческого начала. По итогам одной из эпических битв с цензурой, которые стали особенностью той эпохи, Хрущев разрешил опубликовать в журнале «Новый мир», основанный на личном опыте рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», описывавший жизнь в сталинских лагерях. Когда в том или ином толстом журнале появлялось нечто смелое, номер расхватывали как горячие пирожки. Если же цензура запрещала публикацию, Сарафанное радио разносило новость по Москве и Ленинграду. В искусство вернулись и формальные эксперименты. Выставка работ Пикассо в Москве вызвала настоящую сенсацию, но преобладало стремление говорить правду. Поэт Евгений Евтушенко читал стихи на стадионах, собирая многотысячные аудитории. Зрители рыдали на премьерах новых произведений Дмитрия Шестаковича, которые воспринимались как протест одинокого творца против подавления его государством. В качестве ориентира для современников историки заново открыли Ленина-демократа. Юристы — Ленина, уважающего законность, а экономисты — Ленина, начавшего НЭП и позволившего хотя бы отчасти возродить рыночную экономику. Благодаря успехам Советской космической программы в 1957 году СССР вывел на околоземную орбиту первый спутник, а в 1961 отправил в космос первого человека Юрия Гагарина. Хрущев выглядел триумфатором как в стране, так и за рубежом. США, которые, как и в случае с недавним изобретением атомного и термоядерного оружия, не сомневались в своей естественной монополии на исследование космоса, Пришлось проглотить эту горькую пилюлю. Первый визит Хрущева в Америку в 1959 году произвел на него сильное впечатление. Все вокруг его просто завораживало, от небоскребов и автострад до капиталистов, типичные капиталисты, но отнюдь не фигуры со свиноподобными физиономиями, как изображали их на наших плакатах времен Гражданской войны. Запад тоже был заворожен Хрущевым, хотя реакцию он вызывал неоднозначную. Когда глава советского государства снял с ноги ботинок и постучал им по трибуне ООН в ответ на обвинения Советского Союза в империалистических амбициях в Восточной Европе, это сочли грубостью не только за рубежом, но и внутри страны. Его знаменитую фразу «История на нашей стороне, мы вас похороним» восприняли как угрозу, а не как сердитое подтверждение марксистского постулата. Социализм неизбежно приходит на смену капитализму, которым она на самом деле была. Увы, в международных отношениях многое шло не так, как хотелось Советскому Союзу. Китай — единственная, за исключением СССР, великая держава, где установился коммунистический режим благодаря революции 1949 года. В 1960 году — вышел из-под опеки старшего брата и выслал советских специалистов, чем расколол мировое коммунистическое движение. Вечной болевой точкой холодной войны оставалась Германия. Германская демократическая республика входила в советский блок, а Федеративная республика Германия являлась сателлитом США. Западный Берлин, чуть ли не пародия на яркие огни, вызывающую роскошь капитализма, оказался очень не кстати, таким притягательным, что пришлось построить Берлинскую стену, лишь бы удержать восточных немцев в своей стране и заставить их по-прежнему производить продукцию настоящего немецкого качества на лучших в социалистическом лагере фабриках. Несмотря на то, что на Западе Хрущева порой считали любителем побрецать оружием, он поставил военные расходы СССР под жесткий контроль. В его личном разговоре с Эйзенхауэром главы двух государств сошлись на том, что генералы могут крайне настойчиво требовать своей доли, когда дело доходит до распределения средств. «Давайте договоримся, что ни вы, ни я в будущем не станем давать деньги на такие проекты. Зачем нам сталкиваться лбами?» И Хрущев уж точно не был склонен идти на поводу у военных лоббистов. «Он сократил армию до 2,5 миллионов человек», Объясняет это тем, что в современном мире важно количество ракет, а не численность сухопутных войск, и снизил как общие военные расходы, так и заработную плату офицеров. Он даже отправил в отставку своего бывшего друга маршала Жукова, якобы из-за подозрений в банапартистских амбициях. Вполне разумный, хотя и крайне неблагодарный поступок, учитывая, что именно Хрущев затащил Жукова в политику, заручившись его поддержкой в смещении. Сначала Берии, а потом антипартийные группы. В республиках. Программа КПСС, принятая в октябре 1961 года, содержала новую идеологическую формулу ответа на национальный вопрос. Утверждалось, что сближение народов в составе СССР в конечном итоге приведет к их слиянию и сформирует единую советскую идентичность. Однако власти таким образом напоминали о долгосрочной цели, которую ставила перед собой страна, а не давали понять, что собираются добиваться этого силой. В реальности же хрущевская оттепель стимулировала возрождение национальных культур, освобожденных от жестких рамок сталинского контроля. Движение это, конечно, не было антисоветским, и, более того, щедро финансировалось государством. Советские программы позитивной дискриминации 1930-х годов принесли свои плоды в виде новых национальных элит, воспитанных в социалистическом духе, но не отказывающихся от своей этнической идентичности. Местные уроженцы все чаще брали управление республиками в свои руки. Но то, как это выглядело на практике, сильно различалось в зависимости от того, о какой конкретной республике шла речь. Украина при Хрущеве процветала. Со времен своей службы там он сохранил немало политических сторонников среди украинцев. Он не только оказывал им поддержку в управлении республикой, но и продвигал их на руководящие позиции в Москве. В силу подозрительного отношения к ним Сталина, украинцы не были достаточно представлены в ЦК КПСС, но при Хрущеве число украинцев там быстро выросло с 16 человек в 1952 году до 59 в 1961 году, что даже привело к немного избыточной их представленности относительно доли в составе населения. После войны украинскую промышленность восстанавливали в первую очередь, благодаря чему эта республика, которая исторически была важнейшим промышленным центром страны, вернула себе прежние позиции, заодно приобретя и некоторую свободу действий. В 1954 году, реализовав план, который Хрущев замыслил еще за 10 лет до того, будучи первым секретарем ЦК Компартии Украины, Он передал полуостров Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР, чем заложил настоящую мину, которой суждено было взорваться уже в постсоветские времена. В Среднеазиатских республиках, в общем-то искусственно созданных в 1920-х годах, проснулось чувство некоторой национальной самобытности. Оно прекрасно сосуществовало с общей идентичностью продиктованной географией и мусульманским образом жизни, который включал брачные и похоронные обряды, праздники, мужское обрезание и патриархальную семью, и который в немалой степени уцелел в бурях 1920-х и 1930-х годов. Хрущев часто посещал этот регион и любил указывать на него странам третьего мира в качестве примера советской стратегии развития. Если говорить о потоках ресурсов между Москвой и Средней Азией, выигрышей оказывалось последнее. Там строились гидроэлектростанции и развивалась инфраструктура, а местные республики, наперебой лоббируя свои интересы в центре, укрепляли представление о своей национальной отличности друг от друга. Глава Узбекистана Нуриддин Мухиддинов, один из среднеазиатских сторонников Хрущева в его борьбе с антипартийной группой, первым из представителей народов региона был избран членом Политбюро. Латвия раптала после восстановления советского правления в 1944 году. Несмотря на то, что в 1940-х и 1950-х годах республикой руководил латыш Ян Калберзин, старый большевик, который провел часть межвоенного периода в Москве, компартии Латвийской ССР, как и других прибалтийских республик, было сложно завоевать доверие народа, недовольного русским правлением. В 1959 году латвийское партийное руководство обвинили в национализме, и оно действительно дискриминировало русских в попытке укрепить свой авторитет среди латышского населения. Второй республикой, чье руководство попало в немилость в 1959 году, оказался Азербайджан, строптивой власти которого, вопреки общесоюзному закону, ввели обязательное изучение азербайджанского языка во всех школах республики, даже в тех, где учились дети из национальных меньшинств – русские, армяне или грузины. Заодно азербайджанских лидеров уличили еще и в экономическом национализме, а именно в противодействии строительству газопровода «Карадак-Тбилиси». Председатель Совета министров Азербайджанской ССР заявил «Газ наш, азербайджанский, и мы не можем давать его грузинам». В отличие от Украины, Закавказье после кончины Сталина и падения Берии в целом лишилось своего привилегированного статуса. В последние сталинские годы грузины и армяне в советском ЦК были представлены избыточно, но уже к 1961 году их доля сократилась наполовину. Но дома, в своих республиках, закавказские национальные элиты пользовались огромной свободой рук. Грузия, где в кресле первого секретаря ЦК партии почти 20 лет просидел грузин Василий Мджаванадзе, выделялась как притеснением местных меньшинств – Абхазов и Южных Осетин, так и за облачной коррупцией. К частному предпринимательству там относились настолько попустительски, что туристы из других республик часто спрашивали себя, не выехали ли они случайно за пределы СССР. Хрущев обычно выступал за то, чтобы предоставлять республиканским властям большую свободу действий. С тех пор, как он сам был первым секретарем республиканского ЦК, Хрущев помнил, как раздражают нескончаемые указания чиновников московских министерств, не имеющих представления о ситуации на местах, и считал, что партийным секретарям в регионах необходимо в определенных рамках позволить поступать по своему разумению. В 1957 году Хрущев продавил план, подразумевавший упразднение центральных министерств, занимавшихся вопросами промышленности, и замену их региональными советами народного хозяйства, совнархозами. Шаг дополнительной пользой от которого стало ослабление чиновников центрального аппарата, которые не являлись частью политической базы Хрущева, и укрепление власти секретарей партии на местах, которые ею как раз были. Эта реформа топтала немало бюрократических мозолей, и внедрение ее шло тяжело. Но в 1962 году Хрущев пошел еще дальше и решил разделить каждый республиканский областной комитет партии на две части, ответственные соответственно за промышленность и сельское хозяйство. Причем у каждой должен был быть свой первый секретарь. Тут он, наконец, встал поперек горла своей собственной группе поддержки. Треть региональных комитетов партии так и не озаботились разделением, а всю программу, которую сочли еще одним из примеров хрущевского волентаризма списали в утиль сразу после его отставки. Падение Хрущева. Даже Микоян, который обычно становился на сторону Хрущева, и тот считал, что Хрущев зазнался, одержав верх над антипартийной группой, и... «Решил, что может ни с кем не считаться, что все будут только поддакивать». В действительности же существовало политбюро, считаться с которым он был обязан, не говоря уже о чем-то вроде общественного мнения. Коллеги по политбюро морщились, когда на встречах с интеллигенцией, задуманных как реверанс гражданскому обществу, Хрущев терял самообладание, называл современное искусство «дерьмом», Обзывал скульптора Эрнста, неизвестного, педерастом и прилюдно переругивался с Евтушенко. В разговорах простого Люда, за которыми следили спецслужбы, сквозило все больше неуважения. Хрущев стал мишенью беспрецедентного числа анекдотов и уничижительных эпитетов. Его называли кукурузником, клоуном, жуликом, сумозванцем, царем Никитой и даже троцкистом. Два события стали последними гвоздями в крышку его политического гроба. Летом 1962 года в Новочеркасске, на юге России, забастовали рабочие, недовольные увеличением норм выработки, которая совпало с возмутившим народ повышением цен на мясо и масло. В другой стране и в другую эпоху подобное происшествие могло бы пройти незамеченным, но в СССР не бывало забастовок и беспорядков. Тбилисские события 1956 года стали редким исключением. Поэтому случившееся произвело эффект разорвавшейся бомбы, а местное руководство справилось с ситуацией из рук вон плохо. По демонстрантам у здания Новочеркасского горкома партии открыли огонь, убив не менее 24 человек. Но куда хуже было то, что в октябре 1962 года произошло на международной арене. Грянул Карибский кризис. Опасаясь агрессии со стороны США, просоветское правительство Кубы во главе с Фиделем Кастро попросило у Москвы военной помощи, и Хрущев тайно отправил на Кубу несколько межконтинентальных ядерных ракет из того небольшого арсенала, что имелся у СССР. Он не собирался начинать войну, но хотел удержать американцев от военного вмешательства, а заодно и показать им, как воспринимаются со стороны их собственные действия. Они окружили нас военными базами и держат под возможностью ударов в нашу страну. Имеется в виду ракеты, размещенные США в Турции. А тут американцы сами бы испытали, что означает такое положение. Президента США Кеннеди не удалось взять на испуг. И он пригрозил СССР ядерной войной, если Хрущев не отступит и не уберет ракеты. По итогам напряженного противостояния Хрущев на это согласился. С точки зрения шокированной мировой общественности, все выглядело так, будто столкновение сверхдержав поставило мир на грань катастрофы. Члены Хрущевского политбюро восприняли это так же. а еще испытали унижение из-за того, что первым моргнул именно Советский Союз, и гнев, что Хрущев вообще втянул страну в такие неприятности. Празднование 70-летия Хрущева в апреле 1964 года стало кульминацией публичного прославления его личности. Но к тому моменту партийная верхушка уже была сыта им по горло. Леонид Брежнев, протеже Хрущева, возглавлявший ЦК партии Казахстана в годы освоения Целины, к тому времени вернулся в Москву, получил кресло в Политбюро и должность второго секретаря ЦК КПСС. Он-то и взял на себя инициативу, убеждая членов Политбюро поддержать смещение Хрущева. К заговорщикам примкнула и глава КГБ Владимир Семичастный, который на всякий случай сменил личных телохранителей Хрущева. Все эти предосторожности оказались излишними. В октябре, после двухдневного обсуждения, в ходе которого товарищи по Политбюро критиковали Хрущева за отсутствие коллегиальности и допущенные в работе ошибки, а захваченный врасплох Хрущев безуспешно пытался возражать, его сместили со всех постов абсолютно демократическим путем, единогласным решением Политбюро. Оставшиеся ему семь лет Хрущев прожил пенсионером в Москве, первым из смещенных советских руководителей. После периода душевного упадка он принялся диктовать мемуары. Это, может, был и не первый такой случай, потому что до него мемуары писал и Троцкий, но, в отличие от Троцкого, Хрущев в своих воспоминаниях сохранял лояльность советской власти, стараясь не выдать государственных секретов. При этом он откровенно и порой забавно рассказывал о своих коллегах. Как позже писал его бывший спичрайтер Федор Бурлацкий, с него... Спала шелуха самоуверенности, которая так мешала Хрущеву в последний период его деятельности. Остался здравый смысл простого русского крестьянина. Однако времена стояли все еще советские, и все понимали, что внутри страны мемуары Хрущева опубликовать нельзя. Рукопись тайно вывезли за границу и издали в США. Книга стала международным бестселлером. Советские политики избегали незложенного Хрущева, Но он неожиданно подружился с теми из художников и писателей, кто не боялся его навещать. Одним из них был скульптор Эрнст Неизвестный, которого Хрущев так поносил в 1962 году. Памятник, установленный на могиле Хрущева на Новодевичьем кладбище в Москве, его произведение.